Глава 15. Волею Небесного Отца я стал владыкой. 1206 год. Сегодня милостью Небесного Отца под покровительственным оком Матери-Земли сильным мы стали, сплотили многие улусы в единую державу, бразды правления которой в руки взяли. Чингисхан. 1206 год. Поставленная Томужином цель Объединение всех монголоязычных народов было практически достигнуто Таким образом, завершился второй 1189-1206 годы Решающий этап борьбы Чингисхана За создание единого монгольского государства Большинство ученых сходятся во мнении Что основанный Чингисханом великий монгольский Улус Не только обладал всеми признаками государства Территория, население, хозяйство, структура государственной власти, суверенитет, законодательство, идеология, но и был своего рода классической формой раннего государства. Логическим завершением этой борьбы стал созванный Чингисханом Великий Хуралтай 1206 года. Это была дань многовековой традиции монголоязычных племен, восходящей еще к государствам, В древности существовавшем на территории Монголии и получившей развитие в период создания и существования улуса Хамаг-Монгол Все Монголы. Порядок избрания на великом Хуралтае императора Шаньюя, Хана и наследование императорской власти существовал в империи Хунну, Улусе Сяньби, Нерун-Монгольском государстве, Империи Ляо. Постепенно эти великие Хуралтаи эволюционировали. превращаясь из всеобщих хуралтаев собраний сородичей, участвовавших в жертвоприношениях, в Великий Государственный Хуралтай или Госсовет, являющийся неотъемлемой частью структуры государственных органов. Именно с этого времени на подобных Великих Хуралтаях знатными предками Чингисхана решался вопрос о престолонаследии. Как было рассказано ранее, вопрос о воссоздании улуса Хамаг-Монгол все монголы, и возведение мужина на престол хана этого улуса также решался на Великом Хуралтае родовой знати монгольских племен в 1189 году. И уже тогда впервые Тамужин был титулован Чингисханом, правда это происходило в узком кругу знатных сородичей и ближайших сподвижников. И на этот раз Чингисхан решил, что именно на Великом Хуралтае следует объявить об образовании Великого Монгольского улуса И возвести его на Ханский престол единого монгольского государства. Но не просто возвести на престол Великого Монгольского улуса, а во всеуслышание объявить благую весть. Волею Всевышнего вечного Тенгри да будет возведен Темужин на престол всемогущего хана Великого Монгольского улуса, и да будет он государем мира. Повелением Всевышнего вечного Тенгри имя его должно быть Чингис. и должен он вершить правосудие. Ни в сокровенном сказании монголов, ни в сборнике летописи Рашид ад-Дина не упоминается официальное название созданного Чингисханом Единого Монгольского Государства. Из записки о монголо-татарах китайского дипломата-разведчика Джао Хуна, побывавшего в Монголии в 1221 году, явствует, что дзиньские чиновники, перешедшие на сторону монголов, по привязанности к монголам, как к мужественной нации, дали своему улусу название Великого Монгольского Улуса. А поскольку и на печати Угадей хана который был провозглашен ханом после смерти Чингисхана, были выгравированы слова печать Далайхана, Великого Монгольского Улуса, можно с уверенностью сказать, что название созданного Чингисханом государства – Великий Монгольский Улус. Ранее эту благую весть поведали ему шаманы. Сначала Хорчиусун, пересказавший ему свое небесное видение, смысл которого заключался в том, что небесный владыка и мать земля сговорились и порешили быть тому жену главой Улуса Хамаг-Монгол. А затем, посещавший небо и беседовавший с Богом Всевышним Тенгри прославленный волхв-шаман Хухучу, известный в народе как Тев-Тенгер, Он всегда приходил к Чингисхану и говорил: Всевышний Тенгри повелел, чтоб ты был государем мира. При этом имелся в виду еще только мир монгольских кочевников, то есть речь шла о власти над всеми монгольскими племенами. Сообщая, что ты мужина провозгласили всенародно Чингисханом, авторы древних летописей, очевидно, сделали акцент на всенародном характере этой церемонии, и, главное преподнесли это провозглашение как повеление Всевышнего Тенгри, узаконившее небесное избранничество, а значит власть и титул Чингисхана. На церемонии провозглашения Темужина ханом Великого Монгольского Улуса на Великом Хуралтае 1206 года глава дворцовой канцелярии, мудрый учитель и просветитель Тататунга вознес к небу руки, в которых держал государственную печать, вырезанную из белого халцедона, и величаво огласил выгравированную на ней надпись «Указ, возведенного волею вечного небесного владыки, всемогущего хана великого монгольского Улуса, да преклонится и затрепещет всяк, кто ему внемлет». Огласив глубокомысленный текст, выгравированный на печати, Тататунга торжественно двумя руками передал государственную печать Чингисхану. В тот миг, когда владыка также обеими руками благоговейно принимал государственную халцедоновую печать, под сводами Великой Ставки грянула раскатистая бравурная мелодия, и все собравшиеся в Ставке и за ее пределами огласили округу за здравными возгласами «Чингис! Чингис!». Вслед за этим присутствовавшие на церемонии Великого Хуралтая сыновья Чингисхана, его сородичи, сподвижники, военачальники, государственные сановники – с выражением верности и признательности, кланялись Чингисхану и ханше Борте дарами достойными. Долго лелеемая мечта мужина теперь осуществилась. Он стал во главе своего рода, который теперь, благодаря своему предводителю, делается господствующим над всеми поколениями, живущими в войлочных кибитках. Род Чингисхана, род Боржигин, восстановил, значит, величие и славу рода монгол, поэтому отныне все одноплеменные народы все поколения живущие в войлочных кибитках все кто подчиняется чингисхану и роду монгол должны носить это имя все нооны богатуры беки тегины вся аристократия предводительница различных родов становится теперь в вассальное положение рода монгол и получает его имя по видимому в идею господства чингисхана господство его рода, самим Чингисом и его сподвижниками вкладывалась известная религиозная идея. Борис Владимирцев был совершенно прав. Именно с позиции тангрианства на великом Хурилтае 1206 года было окончательно и безоговорочно обосновано, письменно зафиксировано, прежде всего, в родословно Чингисхана, а затем и во всеуслышание провозглашено небесное избранничество Чингисхана и его золотого рода. Чингисхану было необходимо письменно, читай законодательно, закрепить в свои родословные положение о небесном происхождении своего прародителя бор -чуно, тем самым подтверждая свое собственное и его золотого рода небесное избранничество, что и было сделано в новой редакции родословной Чингисхана, впоследствии вошедшей в сокровенное сказание монголов. Родитель Чингисхана, Чуно, рожденный по благоволению Всевышнего Тенгри. Таким образом, мифологическая генеалогия рода хиат Баржигин в эпоху Чингисхана обрела новое, явное политическое и идеологическое содержание. А культ Всевышнего Тенгри превратился в основополагающую политическую идею монгольского государства. Ведущая роль в деле обоснования Формулирование и реализация этой идеи принадлежит Чингисхану, который, как явствует из монгольских источников, все свои невероятные успехи напрямую связывал с силами, дарованными ему Всевышним Тенгри. И первым шагом в этом деле стал указ Чингисхана, которым Всевышний Вечный Тенгри был провозглашен Верховным Божеством Монголов. Верховное божество монголов — это Всевышний, вечный, всемогущий Тенгри, сотворивший небо и землю, своей волей дарующий жизнь и обрекающий на смерть, делающий богатым или бедным, обладающий абсолютной властью над всеми и всемогуществом во всех делах. Начиная с того времени, к которому относится легенда об Аланго, девятый век, культ Верховного божества монголов, Всевышнего Тенгри, Тенгрианства. получил широкое распространение среди монголоязычных племен и, в конце концов, в эпоху Чингисхана завладел умами монголов. Как нам представляется, это определение верховного божества монголов является результатом эволюции взглядов Чингисхана в отношении Всевышнего Тенгри. Чингисхан еще в детстве из рассказов родителей узнал, что его род Хиат Баржигин – ведет свое происхождение от сына небесного владыки баданчара впоследствии он осознал свою неразрывную связь с всевышним тенгри скрываясь от тайчудов он впервые ощутил вспомоществование всевышнего тенгри а затем спасаясь от маргедов на горе бурхан халдун окончательно уверовал в него после первого боевого крещения похода против маргедов Тамужин, не умоляя заслуги, пришедших к нему на помощь, названного отца Торилхана и анды побратима Жамухи, источником победы над Маргедами назвал «дарованную им силу небесного владыки и матери земли». Чингисхан непоколебимо верил в то, что это и все его последующие победы были достигнуты только с благословения небесного владыки под покровительством матери земли, напрямую связаны с великой силой Пожалованное ему вечным Всевышним Тенгри. Обратим внимание слушателя на то, что в рассказе о войне Чингисхана с Харейдами монгольский летописец поведал о том, что Чингисхан впервые назвал верховное божество монголов не просто Тенгри или Всевышним Тенгри, а Вечным Тенгри. Это свидетельствует о том, что в религии монголов эпохи Чингисхана, тенгрианстве, окончательно выкристаллизовалось ключевое понятие Верховного Божества, Всевышнего Тенгри, главными чертами которого были первая, с точки зрения пространства, Всевышность, вторая, с точки зрения времени, Вечность, третья, с точки зрения иерархии, главенствующая роль в Тенгрианском пантеоне. Чингисхан, уверовав в необыкновенную судьбу, дарованную ему Всевышним Тенгри, В сражении с Тайчудами, справившись со вражьей силой дикой, в молитве Всевышнему Тенгри признал, что он волею Небесного Отца Владыкою поставлен. Очевидно, именно тогда, в разгар борьбы за объединение всех монголоязычных племен в единое государство, Чингисхан начал формулировать для себя концепцию политической власти, в основу которой было положено тенгрианское понятие о Всевышнем Вечном Тенгри, и идея о небесном мандате Чингисхана и его золотого рода на правление всеми монголоязычными племенами. В качестве основы этой концепции политической власти Чингисханом была сформулирована сакральная формула, с которой впоследствии начинались все официальные послания великих монгольских ханов. Силою вечного Всевышнего Тенгри, харизмою великого хана, Как считает монгольский ученый Бира, в соответствии с этой концепцией политической власти, Всевышний Вечный Тенгри и Великий Хан провозглашались двумя основными источниками высшей государственной власти. Сущность Всевышнего Тенгри проявлялась в его силе, посредством которой он поддерживает хана и покровительствует власти своего избранника. Иначе говоря, ханская власть имеет, так сказать, Небесное происхождение и является абсолютной, ни от кого и ни от чего не зависящей. Хан верует только в силу небесную, благодаря этой силе вершит государственные дела, осуществляя при этом только волю Всевышнего Тенгри. Сущность хана проявляется в его харизме, которая непосредственно зависит от сил, которыми хана наделяет Всевышний Тенгри. И только человек, пользующийся покровительством Всевышнего Тенгри и наделенный им харизмой, может стать ханом и обладать абсолютной властью. Именно поэтому, даже после того, как Чингисхан победил всех и вся, он продолжал постоянно живо ощущать и сознавать свою полную подчиненность высшей воле и смотреть на себя, как на орудие в руках Божиих, Всевышнего Вечного Тенгри. Чингисхан был воистину харизматическим вождем, который не только сам твердо уверовал в свою сверхъестественную судьбу, дарованную ему Всевышним Вечным Всемогущим Тенгри, но и целенаправленно использовав религиозные и мифологические представления, тенгрианское мировоззрение народа, а затем и силою закона смог убедить в этом других и повести их за собой, как посланцем небесного владыки исполнителем воли Верховного Божества Монголов. Помогать ему в этой деятельности помимо общепризнанных шаманов таких как тевтенгер был призван потомок древнеславного рода барин почтенный старец усун которого чингисхан своим указом возвел в сан бахинойона государственного волхва обратясь к старику усуну чингисхан повелел у нас монголов из стари так повелось почтенных старцев мы возводим в сан баххинойона так будет же усун потомок рода древнеславного Барин, в Бахи-Найоны нами возведен. И пусть отныне белый Дели носит он, на белом скакуне пусть ездит, и, восседая на почетном месте, пророчествует нам. <звы> Дели, монгольская ДЛ, национальная одежда монголов, халат подпоясанный шелковым поясом. <звы> Борис Владимирцев комментируя введение Чингисханом этой должности, писал «Чингисхан установил должность Бахи, желая иметь государственного первосвященника, облеченного властью, признаваемой официально». Титул или «Сан Бахи» был известен издавна, и его часто носили предводители отдельных родов и племен, преимущественно лесных, которые совмещали светскую власть князя и духовный авторитет волхва, связанного с былым родоначальником и с духами-покровителями. Чингис теперь установил должность такого государственного волхва, причем назначил бэхи, старика Усуна, который был старшим потомком вроде барин, старшей ветви, происшедшей от легендарного боданчара. Усун поэтому мог считаться связанным особым образом с родоначальником и быть его заместителем. прямым потомкам. О том, как исполнялся этот указ Чингисхана, Рашид один писал. Говорят, что Чингисхан сделал ангоном, здесь жрецом-первосвященником, одного человека из племени Барин, подобно тому, как делают ангоном коня или других животных, то есть никто на него не будет притязать, и он будет свободным Идарханом. Имя его было Бахи, но он старик усун В царской, ханской, ставке он сидел выше всех. На самом почетном месте, подобно царевичам, он входил по правую руку от хана, коня его привязывали рядом с конем Чингисхана. Известия Рашид от Дина свидетельствуют о глубоком уважении, которое оказывалось государственному волхву, как связующему звену между Всевышним тенгри и людьми, передатчику Тору повелений небесного владыки. это назначение дало основание монгольскому ученому бире считать что чингисхан провозгласил тенгрианство государственной религией как явствовало из нашего предыдущего повествования чингисхан опираясь на нукеров сподвижников начал выполнение своих обширных замыслов по созданию единого монгольского государства с покорения окружавших его кочевых племен введение между ними дисциплины и устройство из них войск а в решающий момент, накануне сражения с найманами в 1204 году, приступил к реорганизации своего улуса и перестройке на основе децимальной, десятичной системы древних монголов значительно увеличившейся армии. Учитывая особую важность нововведений, осуществленных им прежде, 1189-1205 годы, а также новых реформ, которые он намеревался провозгласить на Великом Хор-Алтае 1206 года, Чингисхан решил облечь их в форму писанных законов. И повелел он, чтобы ясы и приказы были записаны на свитке, и называют они их книгой Великой Ясы. Среди исследователей существует мнение, что свод имперских законов Чингисхана стал именоваться книгой Великой Ясы После Великого Хуралтая 1218 года, на котором Чингисхан вновь установил среди них, своих подданных, свои руководящие правила Айн, Закон Яса и древние обычаи Юсун. Судя по повелению Чингисхана, обращенному к своему названному брату Шигихутугу, эту обязанность Чингисхан возложил именно на него. Впрочем, эта обязанность была не единственной, вмененной Чингисханом Шигихутугу, но обо всем этом мы расскажем чуть позже. А сейчас перейдем к повелениям Чингисхана, которые были провозглашены им после его возведения на ханский престол на Великом Хуралтае 1206 года. Несомненно, главной целью первоначальных яс-указов Чингисхана была реализация его концепции политической власти, а значит… и правовое закрепление абсолютной монархии в Великом Монгольском Улусе. Рашид ад констатировал, что благодаря провозглашенному Чингисханом принципу единовластия к нему явились наиполнейшая сила и мощь. Иного способа создания в то время в Монголии государства, как считает монгольский историк, академик Бира, не существовало. Без сурового строгого подчинения единоличной власти хана невежественных кочевников, из между собой своевольных родов и аймаков, их объединение и создание единого государства было невозможно. Чингисхан понимал и то, что подлинное объединение кочевых народов, разрозненно живших на огромной территории, тем более управление государством, которое не случайно называли государством на коне, без формирования структуры управления невозможно. Поэтому На Великом Хуралтае 1206 года им были оглашены ЕСы-указы, которыми законодательно было закреплено образование цельной структуры территориального и военно-административного деления Великого Монгольского улуса и местных органов, которые совмещали гражданское и военное управление. Чингисхан, по традиции, берущей начало в хунской эпохе, разделил свои владения на три основные части. Восточный, Западный и Срединный Великие Тумены. Их возглавили ближайшие соратники Чингисхана – Мухулай, Борчи и Ная, соответственно. Эти темники в мирное время являлись как бы военными генерал-губернаторами над всем гражданским населением территории левого, правого крыла и центра, будучи наделены административными функциями так же, как и сотники, и тысячники.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 Великие тумены делились на обычные или малые тумены, которые в военную пору были обязаны выставить 10 тысяч воинов. Обычные тумены состояли из тысяч, тысячи из сотен, сотни из десятков. Тысяча считалась основной единицей территориально-административного деления Великого Монгольского Улуса, потому что именно с ней было связано закрепление определенного количества населения на выделенной для нее территории. В ведении Тысицкого наёна было формирование и обеспечение всем необходимым соответствующих армейских подразделений. Десятков, сотен, составлявших его тысячу, в условиях кочевого, пастбищного скотоводства, господствовавшего в Улусе. Первостепенной задачей Тысицкой администрации была организация рационального использования пастбищных угодий, налаживание бесперебойного сбора налогов. Самовольные переходы от одного начальника, десятника, сотника, к другому были запрещены, а после попытки Тевтенгера призвать к себе своих сторонников из других тысяч и поднять мятеж против Чингисхана, последний, расправившись с мятежным шаманом, 1210 год, объявил о введении смертной казни за преступные переходы. Именно на это обратил внимание фламандский монах-францисканец Гильон де Рубрук, говоря о полномочиях, созданного Чингисханом административного аппарата. И всякий начальник, капитанеус, знает, смотря по тому, имеет ли он под своей властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью. Замечания Гильома де Рубрука свидетельствуют о том, что хотя у монголов в период Монгольской империи вся земля номинально являлась собственностью великого хана и его золотого рода, тем не менее каждый феодальный сеньор, наен темник или тысицкий, в пределах пожалованных ему земельных угодий распоряжался кочевками зависящих от него людей, распределяя лучшие пастбища по своему усмотрению. Однако по вопросу, переходило ли к ним право собственности на выделенную им территорию, мнения историков и правоведов разделились по той простой причине, что повеления Чингисхана и его преемника Угадайхана по этому поводу до нас не дошли. Зато в анналах истории точно зафиксировано, что членам золотого рода и многим соратникам Чингисхана были пожалованы в наследственное владение подданные естественно, с территориями их проживания. В связи с делом образования тысяч, Борис Владимирцев писал, Чингисхан чаще всего образовывал тысячу из представителей одного племени, рода, и во главе ее ставил наенам, тоже принадлежавшего тому же роду, эти тысячи обычно называют коренными. То есть Чингис просто брал уже сложившуюся единицу, какое-нибудь поколение, какой-нибудь клан, то есть аристократический род с его унаган боголами потомственными вассалами, например, клан-род Мангут, закрепляя за ним уже выдвинувшегося предводителя, например, Хуилдара. Затем, по приблизительному подсчету, клан-род объявлялся тысячью Минган и отдавался в ленное владение Хуилдара. Вместо рода или клана Мангут появлялась тысяча Хуилдара или тысяча войска Мангутского. В других случаях с делом образования тысяч было больше осложнений. Очень часто тысячи монгольского хана были составлены из представителей разных племен родов. Такие тысячи обычно называют сборными. Еще чаще наблюдалось, что наён, тысячник, оказывался принадлежащим совсем другому роду, чем люди его тысячи. Подобное смешение родов, поколений и племен монгольских преобразований тысяч этих основных единиц в здании империи Чингисхана имело очень важные последствия для родового строя, который неминуемо должен был сильно измениться и угаснуть. Общим в обоих случаях было то, что предводителями внешних тысяч Чингисхан назначал не прежних племенных вождей и тем более не членов своей семьи, а преданных ему соратников-нукеров, роль которых в судьбе Чингисхана нельзя переоценить. И поэтому вовсе не удивительно, что и в государственном и в военном строительстве он в первую очередь опирался на них. Подтверждением тому является его решение возвысить в тысицких наенов своих нукеров непоколебимых, кое державу создавали. И провозглашены были тысяцкими наенами Мунлиг-Эцег, Отец Мунлиг, Борчу, Мухали-Гуйван, Хорчи, Илугей, Журчидей, Гунан, Хубилай, Зелме, Туге, Дегей, Толун, Унгур, Чулгедей, Барахул, Шигихутуг, Хучу, Хухучу, Харгасун, Усун, хуилдар Шилугей, Жетей, Тагай, Цаган-Ува, Алак, Сархоншар, Булуган, Харачар, Хухучос, суйхету Наяа, Жуншей, Хучугур, Бала, Оронардай, Дайр, Муге, Бужир, Мунгур, Даладай, Буген, Худус, Марал, Жибге, Юрухан, Хуху, Жебе, Удудай, Бала-Черби, Хете, Субагедей, Мунх, Халжа, Хурчахус, Гауги, Бадай, Хишелиг, Хетей, Чагурхай, Онгеран, Тогон-Тумур, Мегету, Хадан, Мороха, Дорибуха, Идугадай, Ширахой, Даун, Тамачи, Хагуран, Алчи, Топсаха, Тунхойдай, Табуха, Ажинай, Туйдагер, Сачур, Жадер, Алархурген, Хингияадай, Бухахурген, Хорил, Ашигхурген, Хадайхурген, Чигухурген, Алчихурген, над тремя тысячами хангератцев. Бутухурген над двумя тысячами Ихаресцев, ангудский Аллахуш Дигитхури Хурген над пятью тысячами ангудов, не считая при том Тысицких над лесными народами. Хурген, монгольская зять, так официально титуловались Тысицкие, за которых были выданы дочери Чингисхана и его сыновей. Лесные народы, звероловы и рыболовы. селились в лесах по берегам рек на Южном Алтае и в Забайкалье. Лесные народы были разделены на тысячи и отданы под начало тысяцких наёнов. после того, как в 1207 году они были присоединены к великому монгольскому улусу. Помимо того, что всех, кто усердие приложил к созданию государства, назначил владыка наенами туменов, тысяцкими, Сотниками и Десятниками, Чингисхан пожалования и милости достойных пожаловал особо и людям, повеление его достойным повелел. Пожалования, о котором извещает автор сокровенного сказания монголов, это уделы, подданные территориями их проживания, подаренные Чингисханом своим соратникам в наследственное владение, пользование и распоряжение. В числе удостоившихся особого ханского пожалования, милости и повеления особого указа впоследствии включенного в книгу Великой Есы Чингисхана, были ближайшие его соратники – отец Мундлик, Борчу, Мухали, Харчи-Найон, Журчидей, Сархокшар и его сыновья Чулун и Чембай, старик Усун и некоторые другие. Был среди них и упомянутый нами ранее Шигихутук, названный брат Чингисхана. В указе о его пожаловании говорилось – Из братьев младших ты шестой, и наравне с другими братьями свою получишь долю. И, памятуя о твоих заслугах, да будут прощены тебе твои любые девять прегрешений. Когда в державе милостью небесного владыки порядок водворять мы станем, будь веждами моими, окрест взирающими ясным днем и слухом, внемлющим во тьме ночной. Тебе вверяю поделить меж нашей матушкою, братьями и их сынами, всех наших подданных из юрт войлочно-стенных, державы наших граждан, за плоскими дверьми живущих, кои отныне и навечно будут лишь им принадлежать. Никто не смеет впредь тобою сказанному прикословить. Да будешь ты судьей верховным в государстве нашем, карающим за ложь и взыскивающим за воровство, подсудных всех судящим, и выносящим смертный приговор всем, кто достоин смерти. Деля державы достояние и тяжбы разные судя, в синие росписи вноси об этом запись, и росписи сии своди в единый свод. И все, что с моего согласия порешишь, и в своде синим том по белому запишешь, во веки вечные никто не имеет изменить. И всякий, кто приступит сей указ, поплатится за это». Судя по повелению Чингисхана, обращенному к названному брату, великий хан, помимо пожалования ему наследственной доли, возложил именно на него обязанность составлять единый свод законов великого монгольского улуса, записывая ясы и приказы на свитки. Впрочем, эта обязанность была не единственной, вмененной Шагихутугу. Прежде всего, на него возлагалась обязанность распределить между ближайшими родственниками Чингисхана, улусы-уделы, состоявшие из улус-людей-народа, то есть определенного количества монголов-кочевников, и нутуг-юрт, то есть территории, на которой эти люди могли кочевать. Улус-удел определялся с одной стороны количеством аилов, то есть кочевых дворов, а с другой стороны – количеством воинов, церек, которые мог он выставить. Комментируя это решение Чингисхана, Борис Владимирцев писал, «Чингис в данном случае следовал старым степным обычаям и воззрениям, причем, конечно, он хорошо знал, что, наделяя своих родичей, он нисколько не нарушает единство империи, объединяемой властью Железного Кагана, хана, и его твердыми установлениями Джасаком, книгой Великой есы. Раздавая уделы, Чингис лишний раз только подчеркивал свою приверженность степным аристократическим началам, идеалом, подчеркивал, что он создал империю для своего рода. Уже вскоре Шегихутук приступил к выполнению этой возложенной на него Чингисханом обязанности. По подготовленной им разнарядке, облеченной в специальный указ Чингисхана, мать, родные братья, его сыновья, царевичи и ближайшие родственники Чингисхана получили в наследственное пользование уделы, улусы. и пожаловал владыка матушки и брату от чигину 10.000 айлов кочевых дворов. Зучи было пожаловано 9.000 человек. Сагадаю 8.000, угадаю 5.000. Талую также 5.000, хасару 4.000, толчидаю 2.000, белгудаю 1.500. Алчедай сын младшего брата Чингисхана Хачигуна Засим Чингисхан молвил, «Пожаловал я матушке и брату Отчигину десять тысяч подданных моих и дал в распоряжение им Хучу, Хухучу, Жунсая, Харгасуна, а под начало Зучи дал Хунана, Мунхегура и Хете. Пожаловал я Цагадаю Харачара, Мунхэ и Дахудая, ибо характер крут у Цагадая, да будет велено тебе мой Хухучос, всечасно быть при нем». советом мудрым с ним делиться. И тогда же Илугея и Лугея и Дагея отдал Чингисхан под начало Угэдэя, а Житея и Бала Талую. Хасаро в распоряжение отдан был Жебехе, а Алчидаюча Гурхай. Когда Чингисхан отдавал сыновьям и вышеперечисленным лицам тех упомянутых эмиров вместе с войсками, то повелел: "Я дал вам этих эмиров, но помните, Вы еще малые отроки, а их жизненный путь велик. Если они когда-нибудь совершат проступок, не убивайте их по своему желанию, а ранее учините со мною совет. После меня, учинив совет друг с другом, исполните согласно Есе, закону». В этом положении он изволил преподать это наставление ради того, чтобы такие великие эмиры проявляли себя с лучшей стороны и служили бы всем сердцем, А будь они совершат проступок, то по совместном обсуждении сего они объяснили бы им их вину так, чтобы те не могли и помыслить отрицать ее, но осознали и поняли бы, что наказание им полагается за вину, а не вследствие гнева и опрометчивости. Оставляя за собой право дать совет своим сородичам в отношении отданных в их и проштрафившихся тысячских, Чингисхан, тем не менее, ратовал за верховенство закона, контроль за соблюдением которого он также поручил названному брату Хутугу. Для этого последний был назначен верховным судьей, карающим за ложь и взыскивающим за воровство, подсудных всех судящим и выносящим смертный приговор всем, кто достоин смерти. Чингисхан обязал Шагихутуга все вердикты верховного суда вносить в синие росписи и росписи Си вводить в единый свод, дабы впоследствии они могли быть использованы в судопроизводстве в качестве прецедентов. Во исполнение упомянутого выше повеления Чингисхана в синей росписи, у Джувейни на свитках, стали записываться его ясы и приказы, а также другие решения, принятые Шигихутугом с согласия Чингисхана. При этом строго-настрого запрещалось изменять нормативно-правовые акты, внесенные в синей росписи. Эти известия наших источников дают основание считать, что единый свод, который по повелению Чингисхана составлял Шигихутук, по сути дела и был первым собранием нормативно-правовых актов яс, которое впоследствии в своей книге «История завоевателя мира» Джувейни назвал книгой великой ясы Чингисхана. В числе первых яс указов Чингисхана, записанных на свитках Шигихутугам и внесенных им в единый свод, несомненно были повеления великого хана в соответствии с которыми особого ханского пожалования милости и повеления особого указа впоследствии включенного в книгу великой есы чингисхана удостоились ближайшие его соратники первым среди них был отец мунлик отец мунлик был дорог чингисхану не только потому что подле него он родился и вырос а еще и потому что всегда При тяжелых и благоприятных, при страшных и обнадеживающих обстоятельствах он был заодно с Чингисханом. Именно отец Мунлик настоял на том, чтобы Чингисхан отказался от приглашения Ванхана и Сангума, решивших, как оказалось, заманить его к себе обманом и покончить с ним. Иначе, как признался сам Чингисхан, не избежать мне было смерти лютой. О характере тогдашних отношений между ними свидетельствует тот факт, что Мунлик был назван первым среди соратников Чингисхана, возвышенных им в тысяцких наенов, а затем также первым был особо пожалован Чингисханом среди пожалования и милости достойных. В указе Чингисхана о воздаянии почести отцу Мунлигу говорилось, если верить свидетельству Рашид Аддина, который писал, что Мунлик Эцек был мужем матери Чингисхана, Огелун, который отдал ему Чингисхан, тогда становится понятно, почему Чингисхан неоднократно называл его «отец Мунлик». «И по заслугам, милость оценив твою, ее все поколения монголов не забудут. И памятуя о твоих благодеяниях, отныне будешь ты усажен на почетном месте, и каждый год, невзгод не зная, наградами не будешь обделен». и будут все твои потомки нами обласканы и одарены». Одним из первых нукеров Чингисхана, сохранившим ему верность на всю жизнь и ставшим впоследствии его самым преданным соратником в борьбе за объединение всех монгольских племен, был Борчу. Не случайно Чингисхан относительно Борчу сказал, что его степень ниже степени ханов, но выше степени эмиров, тысячских наёнов и простонародья, и что его степень превыше того, чтобы дать ему определенный ярлык, провозгласив только тысицким наеном. Очевидно поэтому, обратившись к нему на великом хоралтае 1206 года, Чингисхан сказал «Заслуг твоих мне всех не перечесть. Вы смухали, помогая мне в делах благих, остерегая от шагов неверных, меня на этот трон высокий возвели. Отныне посажу вас на почетнейшее место». и допростятся вам любые девять ваших прегрешений. Пусть Борчу встанет во главе великого тумена правого крыла, что на Алтае, в котором тридцать тысяч человек». Упомянутый выше Мухали, так же, как в свое время шаман Харчи, предрек Тему Жину восшествие на ханский престол, о чем Чингисхан впоследствии вспоминал. Когда остановились мы в тени священного раскидистого древа в долине Харханагжубур, где некогда поставленный над всеми ханом Хутула плясал и пировал в свою охоту, из уст твоих, мой мухали, услышал я божественного провидения глаз, и помянул я добрым словом твоего отца Хумунго, и было то согласие началом между нами». Мухали своей беззаветной отвагой и преданностью способствовал восшествию Темужина на Великоханский престол. За это, по свидетельству автора сокровенного сказания монголов, на Великом хуралтае 1206 года Мухали был провозглашен Тысицким Найоном, а затем назначен командующим одного из трех великих туменов Восточного или Левой Руки, войско которого насчитывало 62 тысячи человек. В начале тринадцатого века Хорчи был верховным шаманом Аймака Жадаран. Несмотря на это, он, перейдя на сторону Темужина, напророчил восшествие на престол хана Улуса Хамаг Монгол, все монголы, не предводителю его Аймака Жамухи, а Темужину из рода Хиат Баржигин. Хорчи растолковал Темужину явленное ему небесное видение и поведал главный смысл этого знамения. Наш отец Всевышний Тенгри и мать Земля между собою порешили быть тому жену владыкою улуса. Став великим ханом великого монгольского улуса, Чингисхан выполнил обещание, данное много лет назад шаману Хорчи. Он осчастливил предвестника своих великих государевых деяний, разрешив Хорчи выбрать тридцать дев прекрасных и всех их взять в наложницы себе. Кроме того, Своим указом о назначении Хорчи наеном темником над некоторыми племенами, относящимися к так называемым лесным народам, владыка повелел к своим трем тысячам баринцев, вместе с Тагаем и Ашигом, прибавь еще ченосов, тулусов и таленцев, и туман подданных собрав, владычеству над ними. И до да подвластно тебе будут все подданные наши, живущие в лесах по берегам реки Арчис, Иртыш. и да не смеют жители лесные перекочевывать туда-сюда без твоего соизволения. Всех, кто приступит повеление твое, пусть суд твой покарает непременно. В этом указе Чингисхана был засвидетельствован факт формирования сборных тысяч, а также передачи владетелям уделов право вершить суд над своими подданными. А пожалованная Чингисханом Хорчи владычество над всеми подданными нашими, живущими в лесах по берегам реки Арчис, означало передачу своему верному соратнику право собственности на эти территории и всех живущих там подданных. Как явствует из сокровенного сказания монголов, в 1207 году Чингисхан отправил своего старшего сына Зучи покорять лесные народы. очевидно, помимо тех, которые были пожалованы харчи. После присоединения большинства лесных племен к великому монгольскому улусу, Чингисхан пожаловал их, зучи, в удельное пользование. Следующий указ Чингисхана касался Журчидея из племени Уругуд, с которым Хеат Баржигина Чингисхана были в кровном родстве. Уругуды Журчидея и родственные им мангуды под водительством Хуилдара присоединились к Чингисхану после его первого ратоборства с Жамухой, 1190 год, что значительно укрепило дружину Темужина. Во всех сражениях Уругуды и Мангуды выступали передовыми отрядами и вносили решающий вклад и в разгром херейдов, а затем и Найманов. Воздавая Журчидею за досточтимые ему заслуги, Чингисхан сказал, «Журчидей благородный!» В день губительной сечи для победы старался. Тяжесть жаркого боя взял отважно на плечи, как батыр он сражался. Журчидею зато воздаю, что в сражениях отважный смельчак был щитом он, был ближе мне сына. Мой распавшийся было улус он собрал воедино. И поэтому Чингисхан милостиво даровал Журчидею, ханшу и баха и подтвердил его власть над сородичами, четырьмя тысячами уругудов. Ранее Чингисхан в числе первых провозгласил Журчидея тысячским наеном, а новым своим указом подтвердил его право владения сородичами, четырьмя тысячами уругудов, а значит и право собственности на территорию их кочевания. Помимо этого, Чингисхан милостиво даровал Журчидею, Ханшу и баха Она была дочерью Жаха Гамбу, младшего брата Ванхана Харейтского. После разгрома Ванхана и добровольного подчинения ее отца Чингисхану в 1203 году, последний, желая дабы Жаха Гамбу, подобно второй оглобле телеги, стал верным соратником его, взял старшую дочь Жаха Гамбу и Баха Бехи себе в жены. Однако впоследствии Жаха Гамбу, поправ доверие и воспылав враждою, отказался подчиняться Чингисхану. Когда Жаха Гамбу покинул ставку Чингисхана, именно Жорчидей, пойдя ему во след, перехитрил и полонил его. И там, с предателем покончив, к рукам прибрал его улус. И за эту бесценную заслугу верный нукер Жорчидей получил от Чингисхана милостивый дар, бывшую ханшу и баха -бехи. Американский исследователь Джек Уэзерфорд объясняет действия Чингисхана в отношении Ханши и Баха-Бэхе тем, что их брак, заключенный исходя из чисто политических целей, после предательства ее отца не мог быть сохранен. При этом Чингисхан, как явствует из его обращения к бывшей Ханше, крайне сожалел об их расставании. Возможно, именно поэтому, после обращения к Жор -Чи Чингисхан сделал еще одно повеление. которая касалась уже самой Ибаха-Бехи. Обращаясь к ней, он молвил, «Отдаю тебя не потому, что нрав твой мне не по нраву, и вовсе не потому, что краса твоя мне не во славу. Я дарую тебя тому, кто был предан себя, не жалея. Послужи моя хатан ему, верноподданному журчидею. За досточтимые ему заслуги воздавая, тебе я журчидею отдаю». Да будет вечно чтим и у моих потомков, наследников престола моего, закон священной воздаяние по заслугам. Да будут вечно незабвенны честь и имя любезной Ибаха Бехи. Никто не смеет повеление мое сие нарушить. Из этого повеления Чингисхана следует, что за Ибаха Бехи и ее потомками оставались ее прежнее почетное место в ставке великого хана и все почести и привилегии, которые оказывались ей в ее прежнем статусе ханши. Повествуя об указе Чингисхана о пожаловании семье Сархон-Шара Дарханства, автор сокровенного сказания монголов в очередной раз продемонстрировал закон священной воздаяния по заслугам, так сказать, в действии. И повелел тогда Чингисхан, да будет Сархон-Шару и сыновьям его, Чулуну и Чембаю, Даровано дарханство. Наследственно владейте землями маргедов, что на Селенге. Пусть ваше войско будет вам надежной охраной, пусть званные пиры даются в вашу честь, да не заслужат порицания любые ваши девять прегрешений. Чулун, Чимбай, коль мыслями со мною вы захотите поделиться или нужда заставит помощи просить, посреднику не доверяйтесь. «Являйтесь предо мною самолично и сами за себя просите и откровенно мыслями делитесь». Чингисхан был обязан этой семье своей жизнью. Когда он был пленен тайчудами, 1177 год, они не только сняли с его шеи тяжелые колодки, от кандалов освободили руки, но и помогли вернуться во своясе. После разгрома тайчудов, 1202 год, Чингисханом, Семья Сархон-Шара перешла на его сторону. Сыновья Сархон-Шара Чембай и Чулун вошли в состав его ближайших соратников. Чулун удостоился высокого звания Батор – богатырь. Чингисхан, воздавая им по заслугам, пожаловал Сархон-Шару титул Тысицкого наёна, а также наследственное дарханство, включавшее в том числе и право собственности на полученные им в дар Мергетские земли. Тогда же Чингисхан законодательно определил и другие привилегии, которыми пользовались его дарханы. «Мои дарханы – Сархон-Шар, Бадай и Хишелик. Когда на врагов своих нападая, пожитки и юрты у них отобьете, делиться не надо вам, все заберете. Когда завладеете вы добычей, проворство явив на облавной охоте, делиться не будете, всю заберете». и присовокупил владыка как сказанному. «Был прежде Сархон-Шар дворовым у тайчуда Тудуге, Бадай и Хишелик конюшами черена. Я сделал их гвардейцами-турхагами, моими колченосцами. Да будут счастливы они теперь в своем дарханстве, и чаши пусть за заздравно сдвигают вновь и вновь». Автор сокровенного сказания монголов упомянул еще об одном повелении Чингисхана. Пожалованы будут мною самые достойные женщины нашего войлочно-стенного улуса. Существует предположение, что в этом повелении Чингисхана были конкретизированы субъекты, удостоенные его пожалования. Однако, по неизвестным причинам, именно эта часть хвалебных речей Чингисхана на Великом Хуралтае 1206 года исчезла. Тем не менее, известно, что в числе первых высших почестей. была удостоена мать Чингисхана Огелун, сынов державных, взрастившая. В числе самых достойных женщин государства Чингисхан, несомненно, назвал свою первую жену Борте, которая имела огромное влияние на него, всегда была его верным советчиком и надежной опорой. Борте и другим официальным женам Чингисхана, Хулан, Есуй и Есуген, были пожалованы у делы. Каждая из них имела собственную ставку. Учитывая, что комментируемое нами поведение Чингисхана последовало сразу после упоминания им случая, связанного с женой Барахула, Алтане, которая спасла брата Чингисхана Талуя, резонно предположить, что и она удостоилась великоханских почестей. По достоинству отмечая своим пожалованием заслуги Старой Гвардии, Чингисхан не забывал и о воспитании ее достойной смены. подлинной кузницей для подготовки кандидатов на высшие военные и административные посты в Великом монгольском Улусе стал Тумен Хэшиктена, регулярное гвардейское подразделение армии Чингисхана. На Великом Хуралтае 1206 года, по повелению Чингисхана, охранная служба его ставки, основанная им еще в 1189 году и получившая свое развитие в 1204 году, была серьезно реформирована. В указе Чингисхана об устроении Тумена Хашиктена Национальной гвардии было сказано «В былые времена я караульную устроил стражу. 80 хефтулов, ночных охранников и 70 турхагов, отборных стражников дневной охраны ханской, были в Хашиктене моем тогда. Сегодня милостью небесного владыки под покровительственным оком Матери-Земли сильные мы стали, сплотили многие улусы в единую державу, бразды правления, которые в руки взяли. И потому да приумножатся до тысячи мужей ряды Хэшиктена, моей охраны личной, а все мои харчины-лучники, хефтулы и турхаги числом составят пусть тумен. Общий состав тумена Хэшиктена составлял 10 тысяч воинов. Засим Чингисхан Тысицким своим наенам дал указ, как отбирать мужей в Хэшиктен. В мою охрану ханскую возьмите из сыновей наёнов темников, а также тысячских и сотников, и граждан состояния свободного, мужей достойных этой чести, смышленных, крепких телом. Вступая в личную мою охрану, пусть тысячских наёнов сыновья с десятью нукерами и меньшим братом придут ко мне. Сыны же сотников моих с пятью нукерами и младшим братом а сыновья десятников и граждан состояния свободного с тремя нукерами и младшим братом. Да чтобы были все они верхом! Пусть тысячских наенов сыновья и десять их нукеров, вступающие в мой хашиктен, у тысячи своей на содержании будут. И содержание сие в размерах нами установленных да не зависит от наследства, коим они родителям наделены, и от того добра, кое добыли сами». Равно и содержание сыновей наёнов сотников с пятью нукерами и сыновей-десятников и граждан состояния свободного с тремя нукерами, да не зависит от личного их состояния. И еще повелел Чингисхан. Коли наёны тысяцкие сотники, десятники пойти решаться супротив всего указа, суровая их ждет за это кара. Те же, кто будет уклоняться, приставки службы убоявшись, да будут подменены другими. а сами осуждены на ссылку. Никто не смеет препятствия чинить тем подданным моим, кто пожелает в мою охрану личную вступить. И повелел Чингисхан, «Отобрано пусть будет тысяча богатырей, Водительствуют ею пусть архай хасар, и донесут они в одни покоя сменный караул гвардейский, когда же с ворогом сойдемся в сечи, пускай щитом стоят передо мной». И повелел Чингисхан, Так пусть отныне Хашиктена гвардейцы в воинстве нашем станут главной силой. Отобрано пусть будет тысячи богатырей. Речь идет о созданном Чингисханом специальном гвардейском подразделении. Как сказано в повелении Чингисхана, воины-богатыри несут в одни покоя сменный караул гвардейский, когда же с ворогом сойдемся в сечи, пускай щитом стоят передо мной. Архай Хасар, выходец из рода Жалайр. Следовал за тайчудами, затем после разрыва отношений между Тамужином и Жамухой, 1181 год, вместе со своей семьей примкнул к Чингисхану. После этого Архай Хасар принял активное участие в борьбе за создание единого монгольского государства и завоевал доверие Чингисхана. В указе Чингисхана были четко сформулированы и закреплены «в уставном порядке» Правила формирования и материального обеспечения тумена Хашиктена. Кроме того, в этом указе Чингисхана были определены функции всех трех подразделений гвардии Чингисхана Турхаги-стражники-телохранители дневной охраны, Хефтулы-ночные охранники, Харчины-дневальные лучники, порядок и меры наказания и порицания провинившегося гвардейца Хашиктена, а также обязанности тысячи батыров Чингисхана. Эти правила формирования Хашиктена Чингисханом были выбраны отнюдь не случайно. Он был уверен в верноподданничестве наенов, назначенных им на командные должности в армии, и поэтому вполне мог полагаться и на их сыновей, и на нукеров сыновей. Опираясь на известия древних источников о функциях всех трех подразделений гвардии Чингисхана, монгольский ученый Бира сделал вывод о том, что поскольку ранняя монгольская государственность не знала разделения функций охраны ханской ставки, управления двором хана и управления государством, то при Чингисхане и незначительное время после его смерти Кишиктене, Туменхешиктен, были как бы центральным органом управления государством, своего рода правительством. Гвардейцами было преобладающее число чиновников государственного аппарата, Гвардейцы Хана выполняли функции как непосредственного управления ордой, а у рукам ставкой, так и управления государством, бичичи-писари, ярлыкчи, выдача полномочных грамот, ведение синих книг. Они выполняли полицейско-судебные функции, ловля воров, суд на местах, участие в деятельности Верховного суда. Именно об этом говорится в заключительной части комментируемого нами указа Чингисхана. Засим Чингисхан повелел, когда судья верховный в государстве Хутуг суд праведный вершит, да будут в нем участвовать хэфтулы. Упоминание в этом указе Чингисхана, судьи верховного в государстве Шагихутуга, назначенного другим указом Чингисхана, свидетельствует о том, что оба эти указа принимались в одно и то же время, то есть на Великом хур 1206 года. В полномочия гвардейцев входило в ведение хозяйственных дел, как ставки хана, так и государства, выпас скота и перекочевки, распределение кочевий, составление списков населения как основы обложения его налогами в пользу ханской казны. Гвардейцы обслуживали хана, они ведали его столом, одеждой, они же в принципе обслуживали и всю семью хана. Таким образом, гвардия Чингисхана была хотя и воинским формированием, но формированием, которое далеко не ограничивалось исполнением только одной функции – охраны особого государства. Гвардейцы Кишиктены были и администраторами монгольского государства, при этом на первых этапах его существования их роль в администрации была решающей. Учитывая столь широкие обязанности и сферу деятельности Кишиктена, Становится понятным, почему Чингисхан так пекся о своих гвардейцах, чтил их заслуги. И соизволил еще повелеть Чингисхан, «Мой страж Хашиктен мною чтим по более любого воевода Тысицкого, и те, кто в денщиках стоит при мне, десятников и сотников моих досточтимее, а посему, коль воевода Тысицкий с Хашиктеном моим как сровнюю себе повздорит, да будет предан он суду». Поскольку судебная система в Великом Монгольском Улусе только зарождалась, об этом будет рассказано чуть позже, Чингисхан взял на себя обязанность применять различные меры наказания в отношении провинившихся хашиктенов. И повелел Чингисхан, «Старшие в сменах да не смеют самолично чинить расправу над хашиктеном моим. Пусть прежде о виновных повестят меня. И казни предадим мы всех, кто смерти заслужил». и будут биты палками, кто наказание оного достоин. Но коли в сменах старшие свой произвол чиня на равных им хашиктенов поднимут руку, их кара неминуемая ждет. За палки будут биты палками они, за зуботычины познают сами зуботычин. О том, как Чингисхан самолично чинил расправу над провинившимся хашиктеном своим, рассказывается в предании о Баргасу неверном лучнике Харчине. Которое дошло до нас в летописи Алтантовч Товч, золотой изборник луфсан Донзана. В этом предании говорится о том, что Чингисхан был оповещен о непозволительном проступке Аргасун Харчина, который, на радостях, Ахмелев от Зелена вина, прихватил священную золотую стрелу и отлучился, только его и видели. Таким образом, Аргасун Харчин грубо нарушил воинский устав, ушел со службы. не сдав оружие, в данном случае золотые стрелы. Чингисхан, несмотря на уважительное отношение к своему Хашиктену, сначала решил покарать Аргасун Харчина за его проступок, строго следуя провозглашенным им же принципам. «И казнь предадим мы всех, кто смерти заслужил, и будут биты палками, кто наказание оного достоин». Повелел погубить его без лишних слов и пререканий. Правда, благодаря покаянным речам провинившегося, а также дельным советам ближайших сподвижников Чингисхана, Нукеров, Барчу и Мухали, в конце концов удалось добиться помилования неразумного Аргасун-Харчина. В результате последовательных действий Чингисхана, предпринятых в области военного строительства в 1178-1205 годах, а также военных реформ, объявленных Чингисханом на Великом Хуралтае 1206 года, его армия представляла собой стройную структуру, состоящую из двух частей. Внутренние тысячи, или Тумен-Хашиктена, которому были присущи черты регулярной армии, и внешние тысячи, которые формировались путем мобилизации по территориальному принципу. Тумен-Хашиктена, внутренние тысячи, помимо охраны хана и его ставки, становился главной ударной силой войска Чингисхана. Внешние тысячи формировались на основе военно административно десятичной системы. При объявлении мобилизации все подразделения, десятки, сотни, тысячи этого войска должны были собраться в указанном месте в полной боевой готовности для выполнения поставленных перед ними боевых задач. По территориальному принципу, Эти войска делились на четыре великих тумена – центральный или срединный, восточный или левого крыла, западный или правого крыла и так называемый лесной тумен. Эти великие тумены состояли из тысяч, сформированных по родовому или смешанному принципу. По мнению некоторых исследователей, помимо указанных выше туменов, внутренние и внешние тысячи В армии Чингисхана существовали и тумены членов золотого рода Чингисхана, его братьев и сыновей. Поэтому, говоря об общей численности войска Чингисхана в 1206 году, к 95 внешним тысячам и 10 тысячам Хашиктена резонно будет добавить как минимум еще 30 тысяч воинов, которых должны были выставить уделы, принадлежавшие членам золотого рода.